Глава 31. «Сайт действительно торговый центр», — пробормотал Кузя. Яна не ошиблась. Там полно разной фигни. Тапочки от радикулита с астральным заговором. Маска для лица омолаживающая, с пыльцой коры дерева красоты. Амулет для возвращения мужа с каплей воды из усыпальницы Нострадамуса. Тьма такого. Цены ого-го. «Жилета от глупости там случайно нет?» — развеселился Сеня. Кузин не ответил на вопрос Собачкина. Он продолжал говорить, глядя в экран. Свечей армия на любые случаи жизни: от всех болезней, плохого настроения, усмирения врагов, приманивания удачи, денег, здоровья, для зачатия и вынашивания ребёнка. О, есть ещё благовоние, чтобы избавиться от мышей, крыс, тараканов, змей и всех, кто не нравится. Ну-ка, слушайте. Если в вашем доме начались скандалы, вам не хватает денег, дети приносят плохие отметки, муж стал пить, а у вас стартовали мигрени, если вы часто плачете, впадаете в депрессию, если ломается бытовая техника, болеют собаки, коты, если у вас нет счастья в жизни, то всё это последствия сглаза. А он разный, бывает случайный. Например, кто-то вам позавидовал, зла не хотел, просто подумал Вот как он хорошо живёт, а у меня ни семьи, ни работы, денежной нет. Стрела зависти пробила дыру в энергетическом поле, и через неё к вам хлынули неприятности, или намеренно вам решили зло причинить с помощью чёрного колдуна. Вам поможет свеча от людей. Устанавливаете её. Остановись, велел Диктерёв. Как там делают покупки? Обычно хмыкнул Кузя. Выбираешь товар, оплачиваешь, и его доставляет курьер. Есть заказ по телефону для тех, кто понял, снова прервал его полковник. Набери номер. Даша купит эту самую свечу от людей, а мы послушаем беседу. Возможно, там сама Екатерина отвечает. Я откашлялась. Готово. Из ноутбука Кузи послышались длинные гудки, потом раздался мужской голос. Интернет-магазин Свет разума. Чем могу помочь? «Добрый день!» — заныла я. «Одни беды у меня. Хочу эту, ну, которая всех завистливых выгонит». «Свеча для избавления от людей? Но её надо зарядить именно для вас. Стоимость пять тысяч рублей». «Ой!» «В подарок идёт мыло от пигментных пятен с заговором для сияющей кожи. А оно стоит полторы тысячи». «Как вас зовут?» — кокетливо спросила я. Мужчина ответил. «Иосиф». «Вы продавец?» Я владелец магазина. Сделайте мне скидочку, простонала я. Подумаю и перезвоню. Больно дорого хотите. Конечно, подумайте, но имейте в виду, если запустите ситуацию, справиться с ней будет сложно и дорого. Кстати, есть шанс получить свечу даром. Я изобразила радость. Правда, как? Приходите сегодня на приём к гуру астрологии Екатерине, объяснил Иосиф. Приём длится 30 минут. «Стоит две тысячи. Час пять. По окончании беседы получите свечу бесплатно. Очень выгодное предложение». «Согласна», — ответила я. «Вам повезло. Есть прием в шестнадцать. Как вас зовут?» — поинтересовался собеседник. «Жена! Людмила!» — вдруг закричал Дегтярев. «Хватит болтать! Я жрать хочу!» «Людмила?» — повторил Иосиф. «Ждем вас!» Теперь из ноутбука полетели короткие гудки. Ты меня звал? спросила Марина, заглядывая в офис. Нет, но хорошо, что ты пришла. Садись, велел полковник. Надо встретиться с Екатериной, прикинуться её клиенткой. Даша пойти не может. Это Катя её видела и никогда не поверит, что Васильева решила к ней за советом обратиться. Отправишься на беседу ты. Роль дуры тебе прекрасно подходит. Много актерского таланта не потребуется. У меня от удивления, смешанного с негодованием, пропал дар речи. А Марина тихо сказала. «Ты прав. Я не обладаю большим умом. Но зачем к идиотке обращаться? Не по сеньке шапка. Я не справлюсь с заданием. Извини». Марина встала и ушла. «Что это с ней?» – изумился полковник. Мариша просто молодец, сказал Кузе. Девять баб из десяти, услышав, как их припосторонних назвали дурой, такой скандалище закатили бы. А она с достоинством удалилась, ни одного грубого слова не произнесла. Респект ей и уважуха. Я не обзывал Марину дурой, возразил Диктерёв. Все слышали грубость. Встал на сторону Кузи Семён. Прости, Александр Михайлович, мы тебя уважаем, знаем, какой ты умный сыщик. Но сейчас совсем нехорошо получилось. Даша, ты как считаешь? Я кивнула. Марина умница. Ой, боюсь, что она примет решение, которое никого из нас не обрадует. Да не хамил я ей, растерялся толстяк. Женщины от природы мыслят иначе, чем мужчины. Я всегда это при беседах учитываю. Сейчас стал объяснять Марине, какую роль ей придётся исполнить при беседе с Екатериной. Выглядеть надо дура дурой, приободрил И для этого особо стараться не придётся. Я вскочила и побежала на второй этаж, где живёт Мариша, и увидела картину, которая мне совсем не понравилась. На кровати лежал открытый чемодан, в него комом были свалены вещи. Эй-эй, испугалась я. Остановись. Марина села в кресло. Да шута. Я очень надеялась, что Саша поймёт. С моей стороны дружеские чувства переросли в любовь. Подозревать меня в корысти у диктериова нет оснований. Я хорошо зарабатываю и не нуждаюсь в спонсоре. У Александра Михайлыча с деньгами намного хуже, чем у меня. Какой у него доход? Пенсия и деньги от сдачи дома, который ему сын подарил. Нормальная сумма для одинокого мужика, но полковник не умеет финансами распоряжаться. Если ему придётся жить одному, он сразу в первые дни месяца всё потратит и останется с пустым кошельком. Он считает себя самым умным, вечно брюзжит, гаркает на тебя. А, ерунда, отмахнулась я. Просто у него характер такой. Александр Михайлович на самом деле один из лучших в своей профессии. Но это не даёт ему права обзывать меня дурой, возразила Марина. Это недоразумение, пробормотала я. Пожалуйста, замолчи, попросила Мариша. Саша твой друг, который стал родственником. А я мечтала, что он на мне женится. У вас штампы в паспортах много лет стоят, напомнила я. Брак фиктивный, напомнила подруга. Тех, кто не разводился, второй раз не распишут. Но можно устроить свадьбу, подарить мне кольцо, белое платье. Саше это и в голову не приходит. Почему? А ему и так хорошо. Зачем стараться, если я о нём всё равно забочусь? Долгое время я не обращала внимания на его обидные слова в мой адрес. Но сегодня полковник перешёл все границы. Конец истории. Обожаю тебя, Манюню, Дунечку, Нину, Феликса, Сеню, Кузю, Лёню, Собак. Даже котов, бенгалов и безумного мини-пига полюбила. Но устала от того, что Дегтярёв меня за человека не считает. «Ты ошибаешься!» — возразила я. Марина села в кресло. «Садимся ужинать». Феликс у тебя спрашивает. Да, Шуля, положить тебе курицу. А что я от Дегтярева слышу? Ну-ка, дай мне салат, побыстрей. Что ты его горой наваливаешь? Не спасибо мне, не пожалуйста. Про ласковые слова вообще молчу. Александр Михайлович меня не любит, а я не привыкла навязываться. Вот и все, уеду к себе. Надеюсь, ты меня из телефонной книжки не вычеркнешь. Стой, скомандовала я и сказала подруге, что хотел ей объяснить полковник. И почему мне кажется, что ты сейчас всё выдумала, чтобы меня успокоить, усмехнулась Марина. Ты правда очень нужна нам всем, заверила я. И мы тебя очень-очень любим. Ладно, после короткой паузы пробормотала моя собеседница. Пока останусь, но только из-за тебя. Я спустилась вниз и, улыбаясь, спросила: Не хотите ли вкусных пирожков с мясом? Они в большом доме Бабачкин, Кузя и Лёня быстро вскочили и убежали. Кто дал тебе право говорить во время совещания глупости, зашипел Диктерёв. Я подошла к нему вплотную. Если тебе предложат в театре роль бесконечно тупого мужика, который не замечает, как его любят, то соглашайся. Она просто для тебя создана. Эй, вытаращил глаза полковник. Какая муха тебя укусила? «Сиди молча и слушай», — велела я и стукнула кулаком по столу. Александр Михайлович скинул брови и вдруг сказал, «Я весь внимание! Говори!» Глава тридцать вторая. Члены команды вернулись в офис где-то через час. Все делали вид, что ничего особенного не произошло. Они просто перекусили и готовы продолжать работу. И вроде все шло нормально, но в воздухе пахло озоном. Похоже, запах грозы, которая только что блистала молниями, ощутили все, включая полковника, который, как правило, не замечает, в каком настроении находятся члены его команды. Он тихо спросил: "Удалось найти информацию по Надежде Ворониной?" "Сведений о ней мало", отрепортировал Кузе. "Родилась в 1917 году, была прописана в селе Стройкино. Оно находится неподалёку от Павалкова." «Оживилась я. Когда съезжаешь со скоростного шоссе на местную магистраль, через пару километров есть указатель на Стройкино». «Воронина умерла», — продолжал Кузьмин. «Дом принадлежит Потаповой Нелли Ильинишне, дочери покойной. Она появилась на свет в 1952-м. Кроме девочки, у Надежды были сыновья — Михаил и Фёдор. Сейчас Нелли — директор сельской школы в Повалкове». Её посещают ребята из соседних деревень. А сыновьях я пока ничего не нашёл, только имена узнал. Сегодня воскресенье, поэтому да ну, удивился Сеня. Почему-то я думал, что выходной наступит через 2 дня. У нас работа не по графику. 5 рабочих дней и пара выходных, напомнила я. А служба ненормированная. В воскресенье директриса дома, продолжал Кузя. Я поговорил с ней, она никуда не уйдёт. Предупредила, что по телефону общаться не станет, только с глазу на глаз. Очень просила, если кто-то к ней из нас поедет, привезти большой пакет корма для кота по кличке Пушок. У Нелли ноги болят, ей тяжело в торговый центр самой ехать. Деньги она вернёт. Я встала. По рулю Встройкина или кто-то другой хочет? Нет, ответил хор голосов. И почему я не сомневалась, что услышу такой ответ, вздохнула я. и направилась к машине. Когда Нелли Илинишна впустила меня на участок, мне сразу стало понятно, почему у директора школы болят ноги. Мы с ней были примерно одного роста, но вес у владелицы симпатичного дома зашкаливал, наверное, за полтора центнера. Тяжело дыша и хромая, Нелли привела меня в беседку, включила электрический самовар со словами: "В доме душно. Лучше на свежем воздухе чайком побалуемся". Вам сколько ложечек сахара положить? Спасибо, я не люблю сладкий чай, объяснила я, и моментально стала объектом критики. Хозяйка произнесла пылкую речь. Вот поэтому выглядите плохо, бледная, с недобором веса. Скорее всего, вы страдаете от низкого давления и головокружения. А всё от того, что стали жертвой моды на женщин-скелетов. Ешьте сладкое. Употребляйте побольше жиров, вот тогда к вам вернутся активность и веселье. Директор школы это не профессия, это характер. И как правило, он не настроен выслушивать чужие, пусть даже и справедливые возражения. Поэтому я просто перевела разговор в другое русло. Спасибо, что согласились встретиться. Когда мне позвонил ваш начальник, я очень удивилась, сказала Потапа. Он хочет издать книгу Надежды Васильевны. Да зачем? Я была готова к ответу на ожидаемый вопрос. Это решение нашего босса. Его отец в советские годы писал стихи коммунистической направленности. После перестройки имя поэта больше нигде не упоминалось. Шеф считает такое положение вещей несправедливым. Он решил выпустить энциклопедию В ней будут биографии тех, кто пользовался популярностью при советской власти, а после её падения оказался забытым. Мне поручили подготовить статью о вашей матери. Матери, фыркнула Нелли. Ни разу не встречала женщины, которая бы так не подходила на роль матери, как Надежда Васильевна. Хорошо, расскажу, что знаю о Ворониной. Имейте в виду, все сведения о ней Я получила от няни, которая меня воспитывала, а потом от самой писательницы. Она в старости вспомнила, что у неё есть дочь и села мне на шею. Не думаю, что кукушка сообщила правдивую информацию. Не смотрите на меня так. Да, я никогда не знала материнской любви, но давно справилась с негативными эмоциями, простила надежду. Ни один год содержал её. Я единственная из детей Ворониной, кто взял опеку над постаревшей матерью. Из уст Нелли полился рассказ. Надежда Васильевна появилась на свет в январе 1917 года в обеспеченной семье дворян Игнатьевых. Но ну, период мирной жизни Наденьки закончился, когда она ещё не научилась говорить. Подмосковное имение родителей, в не так давно построенный каменный дом, ворвались комиссары и увели хозяев. Отец, мать, четверо старших детей сгинули в неизвестности. Надюс послала кухарка. Малограмотная Дуся, увидев из окна, как во двор валиваются люди в кожаных тулужках, смекнула, что ничего хорошего от таких гостей не стоит ждать. бросилась предупреждать хозяев, вытащила из колыбельки Надю и успела спрятать её в лесу. Красноармейцы особняк разграбили, подожгли, семью дворян арестовали и уехали. Евдакия унесла девочку домой и в тот же день перебралась в Москву к старшей сестре Антонине. Та работала швеёй. Наде сделали новый документ. Она стала Ворониной, а отчество Василивна получила непонятно почему. Мамой записали Евдокию. В графе отец поставили прочерк. То, что она у рождённая дворянка Игнатьева, девочка узнала, когда Дуся собралась умирать. Наденьке тогда стукнуло 17. В наследство ей досталась маленькая квартирка в Москве на Задах Тверской улицы и крепкая изба в Строкинине. Евдокия рассказала девушке, что Игнатьевы построили дом в лесу, потому что барин не любил посторонних. Правда, он и приятелей, и гостей терпеть не мог. Барыня тоже никого не привычала. Лес, который рос между Повалковым и Стройкиным, спускался и к другим сёлам. Весь массив принадлежал Игнатьевым. Поэтому отец Надежды без труда вырубил часть деревьев, где они раньше жили. Надежда так никогда и не узнала. После смерти Дуси она поступила на курсы машинисток. Женщин этой профессии тогда называли пижбарышнями. Владение профессией машинистки помогло Наденьке стать секретаршей в недавно созданном по указу Сталина Союзе писателей. Девушка попала в среду литераторов и сама начала сочинять. Нали Ленишни усмехнулась. Мне она говорила, что до войны выпустила книгу, а до моего появления на свет ещё две. Вот только первая не сохранилась, потому что война началась. Похоже, это враньё. Мать с 41-го по 45-й год провела в Стройкине. Сообразила, что на земле с голоду не умрёшь. После победы она снова стала работать в Союзе писателей-секретаршей. В 52-м году меня родила. «Вопрос. Зачем ей ребёнок?» «Ответ. Наверное, я хотела выйти замуж за любовника, но не сложилось. Имени папаши не спрашивайте. Мне оно неизвестно. Пару раз я просила мать сказать, от кого она меня родила. И слышала, он давно умер». Глава 33. Нелли подлила нам ещё чаю и продолжила. «Дочку Надежда скинула няньке». Поселила нас в Стройкине и никогда не навещала. Правда, деньги воспитательница регулярно получала, мы не бедствовали. Точно не скажу, сколько мне лет исполнилось, когда появился Миша. Няня просто принесла кулек. «Знакомься, у тебя есть братик». Мы стали жить втроем. Через какое-то время прибавился Федя. Няня умерла, когда мне исполнилось лет 13. Мальчиком, соответственно, меньше. На похороны приехали женщина и несколько мужчин. Все красивые, хорошо одетые, пахли вкусно. Тётка оказалась моей мамой. До этого дня я её не видела. Кем были остальные, я понятия не имею. Всех нас увезли в город. Я жила с матерью. Меня устроили в школу. До этого я посещала сельскую. Разница в преподавании была огромная. Я ощущала себя полной идиоткой. В классе ни с кем не подружилась. На второй год осталась. Потом выправилась, но глубиной знаний никогда не блистала. Куда подевались братья? Я понятия не имела. Пару раз интересовалась их судьбой у Надежды, но та отмахивалась. Когда я получила аттестат, мать велела мне подавать документы в пединститут. Я испугалась: меня туда не примут? "Неси", приказала родительница. И я неожиданно очутилась на студенческой скамье. Думаю, кто-то из любовников Ворониной обо мне позаботился. То, что мамаша меняет мужиков постоянно, но ухитряется с каждым бывшим оставаться в дружбе, я давно поняла. Они все часто приходили к нам в гости. Неля отвернулась к окну. В 60-каком-то году, не помню точно дату, у неё на самом деле вышла книга. Когда я переехала жить в деревню, в дом, где мы сидим сейчас, в гостиной на стене висела небольшая стеклянная полка. В ней стояла книга. Тот, кто входил в комнату, сразу на томик глазами натыкался. Надежда очень гордилась своим опусом. велела мне его прочитать я выполнила её приказ и чуть не умерла со скуки лабуда какая-то монахи-мошенники кто-то из-под земли вылезает и всё перемежается похвалами советской власти которая людей от церковников избавила откровенная пропаганда Я тогда увлеклась Анной Ахматовой, Брюсовым, Есениным, Цветаевой. А у Надежды была ужасно написанная повесть. Помнится, я насчитала там на одной странице более двадцати раз частицу «бы» и раз десять глагол «быть» во всех его вариациях. Нелли поморщилась. «Не такого рассказа вы ожидали. Думали, я буду врать вам, Какой мамулечка чмок-чмок была прекрасной? Лучше горькая правда, чем сладкая ложь, ответила я. Нелли усмехнулась. Ну тогда слушайте следующую порцию честного рассказа. Как только мне выдали студенческий билет, мать велела: "Собирай вещи и переезжай в стройкино. Ты уже взрослая, нечего сидеть на моей шее". Я вернулась в село. До сих пор удивляюсь, как диплом получила. Автобус тогда не ходил. Первая электричка шла утром в 6:10 до станции 4 км. Летом я ездила на велосипеде, оставляла его в кассе. Спасибо Нюсе, которая билетами торговала. Она моего коня стерегла. А зимой я пёрла пешком через лес. Но к пятому курсу, несмотря на все трудности с поездкой в город, поняла, что не хочу жить в Москве. Там грязно, шумно, толпы людей. В стройке не намного лучше. И мне неожиданно повезло. В школе в Повалкове освободилась ставка учительницы. Меня взяли, когда до защиты диплома всего ничего оставалось. С тех пор я работаю там. Сначала педагогом, потом завучем, теперь директором. Жила счастливо, тихо. Получила ещё высшее психологическое образование, на работе меня любят. уважают в деревне все кланяются за советом приходят замуж я никогда не хотела детей мне в гимназии хватает вечером приду лягу на диван книги читаю телевизор иногда смотрю в выходной в лес хожу два кота и собака в доме огород не сажаю только цветы во дворе растут овощи мне соседи продают сколько надо ученики меня обожают Все свои горести и радости мне несут. Знают, для них двери моего дома всегда открыты. Большинство выпускников сейчас работает. Они при деньгах, должностях. Заболела я недавно. Позвонила Косте Рябову. Он главврач больницы. Налли Лилиниш рассмеялась. Трубку положить не успела. Скорая примчалась, на руках меня вынесли, в отдельной палате устроили, еду из ресторана доставляли, консилиум собрали. Ну, только президент у нас так лечится. Долгое время я жила в полном счастье, в тишине, а потом наступила чёрная полоса. Мать ко мне привезли. Инсульт у неё случился. Один из моих выпускников очень помог. Он врач Речь ей восстановил, движение вернул. Вроде она стала здоровой, но постарела. Мужчинам такая любовница не нужна. Когда мать из больницы сюда вернулась, сразу сказала: "Дом мой. Не я у тебя, а ты у меня живёшь. Котов вон, ненавижу их". "Но я уже не маленькая девочка", без агрессии ответила. "Я здесь прописана. Разделим хоромы пополам, оформим на двух хозяек. Я за себя плачу, ты за себя. Коты мои тут навсегда, я тоже. Не нравится? Уезжай в Москву, найди себе мужика и радуйся. Не поверите, но она испугалась, задумалась, на какие шиши ей жить? На пенсию? Не особенно жирная рента. Как всегда за счёт любовника существовать, так нет его. Притихла Надежда Васильевна, ласковая со мной стала, котов полюбила и собаку. Жили мы, в принципе, мирно. Она заняла свободную спальню, ко мне в комнату не лезла. Гостиная, столовая, кухня общие. Ещё кабинет у меня с библиотекой. Боками не толкались. Потом прогресс в стройки напришёл. Нам водопровод и газ протянули. Я два туалета с раковинами и душем сделала. Красота. Даже гулять вместе начали. В лес ходили, на развалины дома Игнатьевых любовались. Мать всё про свою книгу вещала. Я придумала, что в лесу монастырь стоял, а монахи всех обманывали. На самом деле это дом моего детства. И давай рассказывать, как её нянька Евдокия спасла. Каждый раз, когда я её слушала, у меня вопрос возникал: зачем ты священнослужителей-то оболгала? Один раз вслух его задала. Надежда рассердилась: ты ничего не понимаешь, время такое было. Сначала я по-другому написала: монахи, что в обители жили, спасали от немцев, которые деревню оккупировали, раненых солдат. Но редактор объяснил: Мне напечатают это. Политика сейчас другая. Вот если попы будут предателями, сразу издадут. И я переписала повесть, её живо продали, допечатали, и я заработала и членом союза писателей стала. В Болгарию, Польшу, Венгрию, ГДР ездила, всё имела: почёт, уважение, деньги. И хвастается безудержу, противно слушать. Но не воспитывать же старуху, которая всю жизнь провела как хотела, а о детях не думала. Помнится, я спросила у неё: "А где Миша и Федя?" Она осебимилась. "Кто это?" Пришлось уточнить. "Братья мои?" Мамаша удивление изобразила. "Ты не знаешь? Они умерли от дифтерита". На том вопрос оборвать их и закрыли. После смерти Надежды, спустя какое-то время, ко мне поздним вечером постучали. Год какой был, не помню, давно очень. Времена стояли бандитские. У нас, правда, тихо было, а в Москве жутко. Отрадясь мы не запирали ни дверей, ни сараев, а теперь все соседи обзавелись замками, и переночевать к себе люди уже никого не пускали. Но я никого не боялась. Распахнула дверь, Стоят два мужика. Сколько лет им? Один по виду моложе меня, второго я сначала за старика приняла. Тот, что повыше разговор начал. Привет, Неля. Как дела у тебя? Потапова скривила рот. Во-первых, я не люблю, когда ко мне обращаются Неля. Я Нелли. Это имя исключительно для близких друзей. Для остальных я Нелли или Нишне. И что за понебратство? Как у тебя дела? Но я не из тех, кто взрослых людей на место ставит, спокойно ответила. На жизнь не жалуюсь, что вас ко мне в столь поздний час привело. Тот, что повыше вторым сказал, она нас не узнала. Спутник ему ответил: наивно ждать, что она вспомнит. Всю жизнь не виделись. Неля, я Миша, твой брат по матери, а это Федя, но его зовут Гриша. Стою, ничего не понимаю. «Федя, но его зовут Гриша». Они переглянулись. Коренастый попросил. «Впусти нас! Мы не бандиты, а твои братья!» Ненадолго заглянули. Машину у магазина оставили. «Не волнуйся, денег нам не надо. Есть мы не хотим. Переночевать не просимся. Дело у нас. Надежда Васильевна у тебя живет?» «Умерла она», — ответила я. «Проходите в комнату. Там поговорим». Глава тридцать четвертая. Налеленишно нахмурилась. И поведал один из незваных гостей авантюрную историю. Подозреваю, что в ней ни слова правды не было. Но ну, может, только про дед дом не солгали, куда их после смерти Дуся Мамаша определила. Братья в приюте попали в разные группы, но старались вместе держаться. Когда их выпустили, уехали в Среднюю Азию, там бизнес вели. Какой Ни словом рассказчик не обмолвился. Заработали денег, в Москву вернулись. Стали разными делами ворочать. Какими? Снова молчок. С матерью не переписывались, ничего о ней не знали. А она с сыновьями никогда не интересовалась, в интернате их не навещала. Нелли Ильинишна поправила выпавшую из прически прядь. «Я им свою жизнь вкратце описала», Объяснила, что мать по завещанию всё имущество мне оставила. Почему о сыновьях не вспомнила, я не знаю. По какой причине меня, подростка, к себе забрала, а мальчиков малышей в детдом сплавила, тоже не знаю. Она никогда о них не говорила. Когда-то я спросила у матери: "А где Миша и Федя?" Она буркнула: "Умерли давно, заразились дифтеритом". "Уж простите, я думала, что вы покойники". тот, что постарше, засмеялся. Живы пока. Я им предложила: "Давайте так решим. Я останусь в этом доме до конца своих дней. Отдам вам столичную недвижимость. Мне она не нужна. Сдаю её, правда, но без этих денег обойдусь. Устраивайтесь там. Делайте с квартирой что хотите". Михаил руками замахал: "Спасибо, у нас всё есть". Федя, который Гриша Подхватил. Раз мать так решила, спорить не стоит. Её имущество, ей и мы распоряжаться. В школу, где мы приютские учились, приехала женщина. Она отбирала самых способных ребят. Мы ей оба понравились, и вскоре нас перевели в интернат для одарённых детей. В классе учился и Гриша Николаев. Мы просто неразлучными стали. Потом вместе в Средней Азии оказались. Ну и... Погиб Гриша. перебил его Михаил. Мы случайно в ДТП попали. Вместе ехали. Он за рулём, Федя рядом, я на заднем сиденье. Тряхнуло нас здорово, пояснил второй брат. Я первым в себя пришёл, понял, что Гриша погиб. Ну и поменял документы. Свой паспорт и права ему в карман сунул, а его удостоверение личности себе взял. С тех пор я, Григорий Викторович Николаев, Такого я ещё никогда не слышала и не смогла сдержать удивления. Вот так просто? А как же фото? И зачем жить под чужой личиной? Миша с несходительно пояснил: "В Средней Азии там деньги балом правят. Заплатили мы кому надо и сделали Ксиву гришки с его снимком. Долг на мне висел", сказал младший брат, большой. Отдать не получалось. А если я в ДТП погиб, то всё будет списано? Мы потом быстренько от Баев уехали, в Москве устроились. Теперь всё хорошо, мы не бедствуем. Просьба к тебе, улыбнулся Миша. Понимаешь, подарили брату землю неожиданно. Он стал интересоваться, кто там рядом живёт, и выяснил, что сестра наша в соседках. Вот мы удивились. У Гриши участок в лесу неподалёку от развалин, про который Воронина книгу свою написала. Ты же про повесть знаешь. Гриша не сейчас дом там строит, а я купил избу в Повалкове. Мы теперь рядом с тобой будем. У нас бизнес. Экскурсии водим по местам, о которых мало кому известно. Федя Гриша подхватил. Отлично, Подмосковье знаем. Много народа к нам обращается. Нелли Ильинишна прищурилась. Чем дольше я их слушала, тем больше думала, ой, что-то тут не так. И вдруг Федя Гриша говорит: "Просьба у нас к тебе. Вдруг кто-то станет про Михаила Носова или Григория Николаева спрашивать, скажи, давно их знаю, честные люди, в оцерковлённые, в храм ходят. Ты директор школы, к тебе могут за сведениями о нас обратиться. Ни к Макару же людям идти, всем известно, что он пьяница". Это он про нашего главного в сельсовете высказался и не соврал. Антон Семёнович щедро за воротник заливал. Запах шёл от него, да и на лицо посмотришь, сразу поймёшь. Уважает мужик бутылку. Брат мой не ошибся. Если кто посторонний что о жителях Повалкова выяснить захочет, ему посоветуют ко мне обратиться. Сплетен я не распространяю, честно говорю. Этот драчун, тот врун, третий отличный парень, с ним можно дело иметь. Слушаю брата и молчу. Михаил подключился. Гриша, он же Фетька, женат, рядом с Павалковым теперь живёт. Супруга ничего о его настоящем детстве не знает. Он ей биографию погибшего Николаева изложил. Я изумилась. Вы же говорили, дом только строится. Они стали на перебой объяснять. Ну да, ещё не отделан полностью, но жить-то можно. Не боясь, заметили на моём лице не самое весёлое выражение, изменили просьбу. Просто скажи, что ты о нас ничего плохого не слышала. Тут не поспоришь, не слышала. Ушли они наконец. Я не поленилась, позвонила Семёновой. Она и бухгалтер, и пропиской тогда ведала, поинтересовалась у неё. Подскажи, в Повалкове есть Михаил Носов? Аля в ответ: "Да, Не так давно поселился, дом купил, тихий такой, с бородищей, пожилой. Не пьёт, не курит, у ворот на лавке не сидит. Где-то работает, часто уезжает рано утром. Машина у него есть. Я дальше спрашиваю: "Дом в лесу развалин, кто строит, знаешь?" Семёнов объяснила, что участок несколько раз из рук в руки переходил. Потом его Фёдор Гусев подарил Григорию Николаеву. то дом построил, в лесу поселился с семьёй. Недавно жить там стали. Потапова замолчала, потом продолжила. Братья явно что-то не договаривали. Но если с другой стороны на ситуацию посмотреть. Слышала я о них нечто плохое. Нет. Михаил выглядит старше своего возраста, похож на старика. Да. Но борода, усы и волосы седые до плеч. Всё это кого угодно сделает похожим на деда. Где враньё? То, что мне сказали, дом строится. Вот мои соседи тридцатый год строят, то крыльцо меняют, то двери, то крышу перекрывают, и всей семьёй в избе живут. Федя Гриша объяснил, что он гимназией владеет. Мы с ним немного на эту тему поговорили. Вот тут, думаю, он правду сказал. Есть мелкие детали, которые только директору школы известны. Про Михаила из разговора я ничего не узнала. Чисто внешне они выглядели достойно, аккуратно одеты, на алкоголиков наркоманов не похожи, вроде всё нормально. Налли Лилинишно приложила ладонь к груди. А тут скребёт. Вот прямо сердцем чую, что-то не так. И пошла я в храм. Он в 5 километрах от Повалкова находится. Нашла отца Дионисия. Прекрасно батюшку знала. Дети его у меня в школе учились, спросила. Григорий Викторович Николаев вам случайно не знаком? Священник обрадовался. Да-да, недавно ходить к нам стал. Щедрый благотворитель, помогает храму материально. Денег дал на реставрацию иконостаса. Прекрасный человек, жена при нём, дети. Вот про Михаила он ничего не слышал. Я и успокоилась. Год назад прибегает ко мне Елена Васильевна. Она много лет дом снимает в Повалкове. Милая, спокойная женщина. А тут вся красная в дом вошла из порога. Правда, что ваша мать написала книгу про развалины монастыря? Я насторожилась, ответила: Да, Надежда Васильевна писатель, но она давно умерла. Елена Васильевна глаза квадратными сделала. Значит, вы местная. Нале ленишно смахнула рукой со скатерти невидимые крошки. Не один год я знала Елену, но она мне посторонний человек. К чему ей рассказывать правду о моей жизни, о мамаше? Я просто кивнула. Дачница ладошки сложила. Скажите, Подземный монах, правда существует. Хозяйка выдернула из подставки салфетку. Слушайте дальше. Самое интересное впереди. Глава 35. Нелеи Линично сообщила, что Феде и Григорий учились в одной школе-интернате для одарённых детей. Заговорил Кузя, когда мы вечером собрались в офисе. До сих пор нужного нам гося во мне найти не удалось. Но после разговора Даши с директрисой я стал просматривать дела выпускников школ-интернатов для талантливых детей. Таких заведений в те годы было мало. В одном я и нашёл Федю, который учился с Николаевым в одном классе. Последний после получения аттестата поступил в педвуз. Там же оказался и Гусев. Что я узнала о Григории? Он получил высшее образование. Потом мрак неизвестности. Дело-то давнее, большинство документов не оцифровано. Я бессилен в таком случае. Николаев получил диплом и дальше ничего. Никаких сведений больше найти не удалось. Информация о нём появляется в связи с женитьбой на Софье. На тот момент он учитель, потом завуч, директор школы, затем становится владельцем гимназии, но это мы уже знаем. А Михаиле Носове Ничего вообще не сообщу, кроме того, что он повзрослев покинул детский дом. Куда подевался Миша? Не спрашивайте. У Фёдора Гусева и у Носова одна мать Воронина, отцы разные. Уехали ли братья в Среднюю Азию? Ответа нет. Эта территория огромна, на ней тогда располагалось несколько союзных республик. Теперь это суверенное государство. Софья Петровна не сообщила нам, что супруг из обеспеченной семьи, обучался в школе для талантливых детей, и про его отца, ювелира, промолчала, воскликнула я. Жена просто повторила то, что ей рассказал Николаев, предположил Диктерёв. Нам опять надо поговорить с Софьей. А вот и я, объявил Лёня, входя в офис. Ездил к одному человеку, который знает всё про яды. Остатки свечи, что на кладбище стояла, содержат в себе вещество, которое при горении образует сильно пахнущий газ. Название вещества, которое при горении ведёт себя так, как описано, автор не сообщает из этических соображений. Он связывается с гемоглобином. Получается медгемоглобин. При его вдыхании у человека нарушается транспорт кислорода. Вследствие этого блокируется тканевое дыхание, угнетается сознание, развивается токсичный отёк лёгких, резко падает артериальное давление. Дальше продолжать не надо, мрачно сказал полковник. Это ещё не всё, воскликнул Лёня. Свечу-убийцу, по мнению эксперта, сделал не любитель, а опытный профессионал. Сначала при горении начинают выделяться. Лёня посмотрел на меня. Если я буду называть разные вещества, все сообразят, о чём речь. Из школьного курса химии я помню только слово валентность, призналась я, но не знаю, что оно означает. Я тоже не особо силён в этой науке, подхватил Сеня. Учитывая необразованность членов коллектива, говори короче, велел полковник. Я едва удержалась от смеха. Диктерёв ни за что не признается, что сам ничего не смыслит в химии. Значит, растолковываю, начал Лёня. Свечи могут состоять из воска, сала, стеарина, парафина или какого-то другого материала с подходящими свойствами: легкоплавкость, горючесть, твёрдость. Сейчас чаще всего используют смесь парафина со стеарином плюс разные добавки ароматизаторы. Внутри фитиль. Это, если коротко, Остатки свечи с кладбища заставляют думать, что внешне свечка выглядела обычно. Зато внутри она напоминала, э, есть такие пирожные: слой шоколадного суфле, затем белого, потом мармелада. Вот и в нашем случае так. "Марис Петрович, ты ездил к Шувалову?" изумился Диктерёв. "Ну да", кивнул Лёня. Он лучше в этой области. "Верно, но Марис никого не консультирует". Удивился полковник. Даже я не пытаюсь спросить его о помощи. Он всем отвечает: "Я занят". Лёня потупился. Мне он не отказал. С ума сойти. Не могу успокоиться, Александр Михайлович. Если тебе помог Шувалов, то всё, что он сказал, истина? Продолжай. В остатках свечи Морис нашёл следы яда, о котором я уже говорил, продолжал Лёня. Им были пропитан фитиль и внутренняя часть свечи. Она имеет желтовато-красный цвет, а внешняя часть покрыта сиреневым декоративным слоем. Такие на сайте в магазине Екатерины продают, кивнул Кузя. Что внутри, я не знаю, о снаружи они сиреневого цвета. Надеюсь, что это Катя всё же не такими торгует, парировал Леонид. В огарке следы разных веществ. Когда человек поджигает фитиль, активируется первое. Понюхаешь дым, который образовался при горении, И уснёшь. Это химическое соединение известно очень давно. Когда-то с его помощью успокаивали больных или младенцев. Зажигали свечу, и вскоре человек начинал мирно похрапывать. В XIX веке такие в аптеках продавались. С развитием фармакологии необходимость в них отпала. Когда сонная часть заканчивается, а фитиль продолжает гореть, в дело вступает второе вещество – Именно оно вызывает смерть. Что надо сжечь, чтобы человек быстро ушёл на тот свет? Люди тоже знают давно. Но этот яд не стал популярным по простой причине. Растение, которое при содействии с огнём выделяло дым, отравлявший всё живое. Найти не трудно, но дым имеет мерзкий запах. Жертва мигом зальёт вонючку водой, и не скончается. Закашляется, но останется в живых. Шувалوف попросил: "Если найдёте того, кто сорудил свечу, то я хочу задать ему несколько вопросов. Интересно, что служило ароматизатором? Я не понял, как он или она убрали характерный запах жжёной пластмассы, который идёт от дыма". "Горящая пластмасса", подпрыгнула я. "Я наговорила, что Зина любила разные неприятные запахи. Чем они противнее, тем ей было приятнее". В детстве девочка жгла расчёски, вонь стояла ужасная, а ей это нравилось. Может и не было тогда ароматизатора, протянул Лёня. Я сказал Марису, что с помощью свечи сначала отравился один, а потом второй человек, Шувалов задумался. С первым понятно. Он нанюхался усыпляющего дыма, задремал и не ощутил не очень приятный запашок. Но второй покойный не досталось сонной части. Она сгорела в первом случае. Что за радость вдыхать вонь? Почему сразу не погасили свечу? Потом Мари стал размышлять об ароматизаторе, но не решил задачу. В агарке ничего дезодорирующего не обнаружилось. Зина любила отвратительные запахи, повторила я. У них с Григорием Викторовичем была одинаковая страсть. Мы теперь знаем, что Григорий Викторович Николаев на самом деле Фёдор Гусев, прервал меня Диктерёв. Да, согласилась я. Но предлагаю всё равно называть покойного тем именем, под которым он жил много лет, иначе мы запутаемся. Или надо говорить Григорий Фёдор? Я ожидала, что полковник начнёт спорить, но он неожиданно кивнул. Хорошо. А по поводу любви к воне могу лишь сказать, что у людей разные вкусы. Кто-то обожает яйца, которые в земле пару месяцев лежали и сгнили. Это блюдо китайской кухни под названием столетние яйцо. Кому поп, кому попадья, кому свиной хрящник нравится, философски протянул Лёня. А некоторым всякая пакость по душе. Когда мы с женой летали в Таиланд, я не мог видеть на улице торговцев едой. У них на тележках выставлены жареные тараканы, змеи, какие-то засахаренные насекомые. Бр! А моя Ленка Купила целый пакет саранчи в кляре. Хрумкает, и говорит мне. Попробуй, вкусно, офигенно. Думаю, лишить жизни хотели Григория Викторовича, подытожил Диктерёв. Убийца, похоже, член семьи. Он хорошо знал, что Николаев любит посещать баню. Почему яд запечатали в свечу? Почему Софья не пошла вместе с мужем в парную? Какие отношения внутри семьи? Мы удовлетворились заверениям хозяйки дома, что у них все друг друга любят. Детально не беседовали на эту тему ни с Андреем, ни с Екатериной, ни со Светланой. Необходимо встретиться ещё раз с сыном Николаевых, невесткой и узнать у них правду о том, как живёт семья. Их надо предупредить, что о визите в офис не надо сообщать ни матери, ни сестре Андрея. Екатерина Григорьевна вчера улетела за границу, сообщил Кузе. Когда Софья Петровна рассказывала о квалере дочери, она называла его Йося. Обычно это сокращение от имени Иосиф. Фамилию и отчество мужчины мы не знаем, но в списке бизнес-пассажиров, которые летели одним рейсом с Екатериной, есть Иосиф Вениаминович Юханов, и места у них рядом. Молодец. Неожиданно похвалил компьютерных дел мастера полковник. Посмотри, что этот парень собой представляет. В офисе неожиданно появилась Нина с объявлением. Ужин готов, идите скорей. А где Марина? удивился Сене. Она из духовки суфле вынимает. Попросила меня вас позвать, ответила Нина и начала чихать. Уже бежим, обрадовался Сене. Надеюсь, суфле мясное, а не сладкое? Все поспешили в особняк. Мужчины шли впереди, мы с Ниной сзади. Марина не захотела в офис идти, спросила я. Нет-нет, возразила помощница. Апчхи! Просто суфле. Мне стало смешно. Нинуша, ты до опупения честный человек. Врёшь только в исключительных случаях. И когда тебе приходится лгать, начинаешь чихать без остановки. Твой организм определённо подвержен золотухе. Я бы назвала твою болезнь аллергия на кота базилию. Этот сказочный персонаж просто феерический лгун. Апххи, снова чихнула Нина. Вообще-то это верно. Странное дело. Если я лукавлю, то тут же чихаю. А, аллергия на кота Базилио. Смешно, но верно.